Глава сорок четвертая. У Рагуила, как всегда, застыла в жилах кровь. Застучало сердце. Он зажмурился и надавил пальцами на глаза так сильно, что под веками проступили круги. Приступы становились все чаще. Прошлое накидывалось на него при малейшем напоминании, а иногда и вовсе без повода.